Приорство Киркхейм постепенно погрузилось во мрак, и вместе с сумерками в окна проникло немного прохлады. Королева Изабелла и леди Мортимер, боясь расплакаться, не решались промолвить ни слова. Они виделись в последний раз перед долгой разлукой. Суждено ли им встретиться когда-нибудь? Какая судьба уготована каждой из них? молодой принц э д у а р д п о т у п и в взор бесшумно сел позади матери словно желая заменить подругу которую ее лишили ледиди с п е н с е р подошла чтобы взять книгу приглянувшуюся ее мужу красивую книгу бархатный переплет который был украшен драгоценными камнями уже давно этот томик был предметом ее вожделения тем более что она знала ему цену но когда она намеревалась взять т о Молодой принц Эдуард положил на переплет свою руку. «Ну нет, скверная женщина», — проговорил он, — «вам ее не видать». Королева молча отстранила руку принца, взяла книгу и протянула ее своей ненавистнице. Затем повернулась к сыну, слегка улыбнувшись, и вновь показала свои мелкие зубки хищницы. Одиннадцатилетний ребенок — не мог еще быть надежной опорой, но его поддержка все-таки значила немало, ибо он был наследным принцем. Глава 3 Новый клиент Мессира Толомеи Старый Спинелло Толомеи, откинув ногой край ковра в своем кабинете на втором этаже, И, сдвинув маленькую деревянную заслонку, открыл секретный глазок, через который мог наблюдать за своими приказчиками, работавшими в большой галерее нижнего этажа. С помощью подобного скрытого в балках шпиона, чисто флорентийское изобретение, м е с с и Толомея мог видеть все, что происходило внизу, слышать все, что там говорилось. Сейчас в его заведении, занимавшемся банковскими операциями и торговлей, царило великое смятение. По прилавкам пробегали тени от беспокойно колебавшегося пламени ламп с тремя светильниками. Приказчики перестали подсчитывать медные жетоны. Железный оршин с грохотом упал на пол, а на столиках менял, покачивались весы, хотя никто к ним не прикасался. Покупатели повернулись к двери, а старшие приказчики, приложив руку к груди, уже склонились в поклоне. Мессир Толомею усмехнулся, догадавшись по этому смятению, что к нему пожаловал граф Артуа. Впрочем, через минуту он и сам увидел в глазок огромную красного бархата шляпу с гребнем, красные перчатки, красные сапоги с громкозвенящими шпорами, ярко-красный плащ, свободно развивавшийся за плечами гиганта. Только его светлость Робер Артуа входил к Толомею с таким шумом, вызывая своим появлением дрожь у служащих. Только он имел привычку пощипывать на ходу горожанок, чьи мужья не осмеливались пикнуть. Только он одним своим дыханием, казалось, сотрясал стены. Но все это не производило на старого банкира особого впечатления. Толомеи давно знал графа Артуа. Много раз наблюдал он за ним. И отсюда сверху ему было хорошо видно, сколько наигранного, показного, театрального в жестах этого сеньора. Только потому, что природа наделила Артуа исключительными физическими данными, он разыгрывал из себя людоеда. На самом же деле он просто хитрец, бестия. К тому же Толомея вел финансовые дела Робера. Куда больше заинтересовал банкира спутник Артуа. Он был в черной одежде. Шагал уверенно. По виду это был человек сдержанный, замкнутый и высокомерный. С первого же взгляда т у л о м е я распознал в нем по-настоящему сильный характер. Оба посетителя остановились перед прилавком с оружием и упряжью, и его светлость Артуа принялся перебирать свои огромные лапища и в красные перчатки кинжалы, клинки, образцы ножен, ворошить попоны, стремена, изогнутые удила, зубчат ы е узорно расшитые уздечки. Потом п р и к а з ч и к о м и за час не разложить товары по местам.